Глава одиннадцатая. Когда родители вернулись из леса, Таня была еще в Тишкове. За обедом Лена включила телевизор. «Парфенов!» – выпалил Виктор, узнавая. "Вот мужик!» Да, это был Сергей Парфенов, бывший замкомандира Рижского ОМОНа. Показывали парламентский час. Вела совсем молодая блондинка в светло-зеленом пиджаке и такой же юбке. У нее было слегка припухлое приветливое лицо. То и дело загорались белые буквы Нины Бердникова. Она говорила не быстро и старательно ресницы хлопали над голубыми, будто стеклянными глазами. Напротив блондинки сидел плотный мужчина в защитном армейском комбинезоне, усы подковой. Он говорил нескладно, подбирая слова и смущенно пыхтя недавно его освободили из латвийской тюрьмы. Вчера он прибыл на Рижский вокзал в Москву, где его встретили приветственным митингом. Телеведущая раздражала Лену так сильно, что она жалела на нее бранные слова. Просто вздыхала себе под нос и ела горячий суп, не поднимая взгляд от тарелки. «Сергей, по сути, вас предали?» – жалобный голос. «Да», – тяжело выдавливаются слова, пыхтение. «Сначала Горбачев. Ведь мы, пых, давали присягу Союзу, а он ушел сухим из воды, а меня и моих товарищей – пых. И чтобы меня судили, меня выдал Ельцин. Спасибо рудскому и депутатам защитили». Депутат Иона Ионович, пых-пых, Андронов забрал меня на границу в Псковской области. Спасибо. Понимаю, трудно об этом, но сколько вы в общей сложности отсидели? Двадцать два месяца, шесть недель в камере смертников, один... Сергей, вы знаете, если бы не эти провода в студии, я бы подошла к вам и вас поцеловала. Спасибо. Круглое лицо гостя окрасилось багрянцем. Передачу она не перепутала, Лена вскинула смешливые глаза. Вроде до ночи далеко, а при всех к нему клеится. Много ты понимаешь, он же герой, его все целовать должны. Если б я его, положен встретил, тоже б расцеловал, как брата родного. Ну-ну, понятно, освободили, чего герой из него лепят, Герой, прям. Вчера Сванидзе хорошо объяснил. Это ваш хамский парламент, говорит, специально так делает, эти будет. Низменные чувства. Был парламент хамский, стал бандитский. Виктор смотрел на ведущую Бердникову и в который раз поражался ее сходству с Раей Туховой, продавщицей из их магазина, с которой он несколько раз тайно встречался. Рая старше, толще, но лет двенадцать назад наверняка была копией этой ведущей. Он всегда, когда видел эту ведущую, хотел сказать, ли не правда на Райку похоже, но в последний момент прикусывал язык. Не надо упоминать, мало ли, вдруг голос выдаст. Лена спросит, какую еще Райку? Какую? Продавщицу нашу. а с чего-то ее вспомнил или просто что-то почует. Странно, этого сходства Лена как будто даже не замечала. На самом деле Виктор не считал происходившей с раей изменой, От того, что он несколько раз вечерами заходил под выпившим в уже закрывшийся магазин с черного хода, как сговаривались, его отношение к Лене ни в чем не переменилось. Он лишь ощущал себя всякий раз школьником-прогульщиком на карусели. Когда он видел в телевизоре эту ведущую, сразу хотелось потянуться, вспоминая карусель. Зато он мог с уверенностью сказать жене, я тебе никогда не изменял и не чувствовать, что врет. Хлопнула калитка. Лена подошла к окну. «Янс», — сказала она, наблюдая, как сосед перекатывается по двору, невысокий и круглый. Он зашел в гостиную. Брыли, коричневатые мешочки под глазами, и третий мешок, солидный, пузика. Шелковая цветная рубашка была расстегнута на четыре пуговицы, виднелись колечки седых волос. Он вытащил из кармана треников запечатанную бутылку водки с синими буквами «Абсолют». Виктор поджал губы и сочувственно покачал головой, мол, дорогой продукт. Гость был соседом уже пятый год, и длинная фамилия Янсюкевич обломилась до короткого Янс. О его богатстве ходили легенды, все знали, что он ювелир. Таня сдружилась с его дочками Викой и Ксюшей. Иногда он заходил за девочками, когда они засиживались, но чаще являлась его жена Алла, Высокая, спортивная, с высокой грудью и блондинистой белесами, стянутыми на затылок волосами. Таню к ним в дом никогда не звали. Несколько лет назад вся их семья была на ее дне рождения. Янс принес бутылку вискаря, которая сушил почти всю в одно горло. Под конец они пели с Виктором, обнявшись. «Садитесь, садитесь, как раз к обеду», — сказала Лена, изображая радушие. Янс громыхнул бутылкой об стол, плюхнулся на стул. Крупные капли испарины блестели на покатом лбу. Лена принесла рюмки. «А чего вы смотрите? Нардепов, что ли?» «А чего нельзя?» — спросил Виктор, разливая. «Так их же скоро выметут к чертовой матери. Надоели мудаки». «Давно пора», — одобрила Лена. Янс фыркнул, поднял рюмку, проглотил, не чокаясь. Виктор, подняв свою рюмку, колыхнул водку, любуясь маслянистой пленкой. «Ну, твое здоровье». «Опрокинул». В телевизоре длился парламентский час. Актриса Татьяна Доронина, дародная пышноволосый пышноволосая, говорила о том, что вокруг порнографии насилия. Тем временем на экран наплывали ее молодые, красивые, ледяные, черно-белые фотографии. «Маразматики!» — Янс усмехнулся зло. «Наливай еще». «Где она не права?» — Виктор придержал бутылку. «Где, где? Тебе в рифму ответить? Ладно, не обижайся. Переживаю. Топор надо мной повесили». Янс сочно причмокнул. «Что за топор?» – спросила Лена. «Кто будет курицу?» «Совсем гады меня прижали», – Янс поднял прояснившиеся неожиданно доверчивые глаза. «Курицу кому?» – повторила Лена. «Клади, не спрашивай», – сказал Виктор. «А ты, сосед, не пугай, выкладывай, в чем дело?» В телевизоре возник Юрий Власов, бывший чемпион-штангист, ныне публицист, лосоватый, с бородой-лопатой, в больших очках с толстой оправой. Его почтительно допрашивал блондинка Нины, перебирая бумаги с вопросами от зрителей. Спрашивают рабочие из Нижнего Тагила. «Юрий Петрович, дорогой, мы с вами. Почему на нашем телевидении так много евреев? Ой-ой, наверное, не надо отвечать на такое». «А почему? Почему не ответить? Нет, ну почему?» Чемпион поправил очки решительным движением. Совсем озверели. Янс, вытянув голову, подался к экрану. Лена встала, чпокнула кнопкой, гася телевизора и ушла на кухню. «Э, ты куда выключила?» – закричал Виктор с набитым ртом. «Совсем озверели», — повторил Янс, обмикая. «Фашисты проклятые». «На самом интересном месте», — продолжал Виктор громко, включая обратно». «Извини, дорогой, я ухожу», — сказал Янс с грустным голосом и заскрипел стулом, приподнимаясь. «Пора мне». Виктор положил ему руку на плечо. «Погоди, сиди, зато при Союзе никто никого по нации не делил». «Ага», — Янс усмехнулся с горьким превосходством, «лучше не бывает». «Закусить вам надо хорошенько». Лена внесла сковороду, на которой дымилась золотистая курица. Поставил на деревянный подоконник морщинисто-росохшийся в темных круглых отпечатках. «Война!» – досадливо оборвал Янс. «Уже кладбища целые стоят. Молодые ребята, у нас под Пушкиным полкладбища пацанва, статуи в полный рост. Я-то старый крендель, пятьдесят четыре годика. Был бы один, давно бы всех послал и сам в могилу лег. Зарывай, достали». Ладно я, но жене сорока нет, девчонки. Их куда девать? Был бы один, давно бы уперся. Иной раз прижмут по беспределу. Только хочу ответить и сам себя спрашиваю. Ты что, кидала? Хочешь родных кинуть, да? Тебе крышка, а им как жить? И отползал, затихал. Недавно грохнули чувака из мытищи. Босыгарин, знал его спортсмен. Он своим ничего не оставил. Широко жил. Три машины, три квартиры в Москве, и все на фирму оформлено. Вдова осталась в двушке мытищинской с мальчишкой, К тому же беременная. А? О как! У босыгарина зам теперь на его месте. Отстегивает ей пока по дружбе. Может, это он своего шефа грохнул. Может, его самого завтра. А ей куда? Я семью согрел, как говорится, на пятилетку вперед. А дальше? Халка-пианистка. Уже смешно. Он легко опрокинул рюмку и трагически крякнул в кулак, поросший полуседым проволочным волосом, идущим из глубин рукава. «Вы же ювелир?» осторожно уточнила Лена, разделывая курицу ножом. Я yeah. кручусь, верчусь. Был ювелиром, сейчас только балуюсь. Вложился в кафешку, в другую. Потом наехали с Пушкина, откупился. Наехали другие. Говорю, ребят, я под местными. Месяц война была. В итоге Пушкинских подмяли, значит, плачу новым. Они вообще дальний Губан. Может, слышали такого? Сильвестра хоть слыхали? Виктор протянул тарелку. Лена сбросила ему с ножа куриную ножку. Он разлил по новой. Вторую ножку она подала гостю. Янс втянул в себя пупырчатую кожу. заживал возбужденно чавкая. «Новые нарисовались. В начале лета. Плати. А я Ореховским плачу. Нет-нет. Ментам слюнявлю. Пушкинским тоже подкидываю. Нельзя обострять. Звонят. Тема есть. Договорились. Встречаемся у сказки. В рестораны не заходить не стали. В сторону отошли к лесу. Как будто с намеком. Сергиев Посад – это мы. Красивый город. Город красивый. А мы красавцы. За красоту платить надо. Срок – неделя. Молодые совсем, вижу, всех их заколбасят, жалко даже, а им никого не жалко. Звоню крыше своей, так и так. Защитите? Без базара. Что ж вы босыгаря не защитили? Твое какое дело? Не ссы? Не верю я им, а все-таки надеюсь. Всем же платить невозможно. Вчера опять звонок с посада. Гроб заказал? Зачем гроб? Затем, что делиться надо? С кем делиться? Всю жизнь делюсь, сколько отдал. Хорошо мои на Кипре сейчас, а то знакомого одного избили битыми прямо при детях. Гость махнул рюмку и схватил куриную ногу, крутя ее перед собой, обкусывая свирепо, щелкая зубами и негромко гудя, будто что-то тревожное, но утешительное себе напевая. «Не бойтесь», – скомандовала Лена уверенным свежим голосом. Янс, вздрогнув, глянул на нее из-под лоби. «Не надо вам бояться, Андрей. Вы нам сегодня душу открыли. Хотите, мы вас до дома проводим? Кстати, а где ваша собака?» пёс то Убежал. Подкопал и убежал. Я ходил, искал, звал. без толку. Дорогой пес. Видно, изловили уже. Жена вернется, убьет меня». «У нас, когда кошка пропала, мы спать не могли», — поделилась Лена. «А у вас все в порядке будет. У меня сердце чувствует. Витя подтвердит. Я по людям вижу. Вам еще долгая жизнь отмерена. Лена говорила ласково и напористо. «Андрей, Андрюша, мой вам совет. Вы не пейте больше. Домой идите, лягте, отдохните. А утром все в другом свете предстанет». и сразу поймете, как вопросы решать. Янс отложил кости, рассеянно спросил. «Правда?» «Правда, правда», – закивала Лена. «А почему не бояться? Я же человек все-таки или нет? В доме один не могу быть. Машина едет, сразу просыпаюсь, сижу в кровати, слушаю. Вроде проехал, или-то к другим приехали, музыка, голоса. Сижу на кровати и смеюсь, громко, как мой дед. Он врачом был в кремлевской больнице, рассказывал». Аресты начались, они ночью просыпались с женой, бабкой моей, и слушали, как лифт едет. Ждали, на каком этаже остановится. Ну, лифт останавливался, выше или ниже, и они хохотали. Недолет, перелет, понимаете? — Если надо, можете у нас переночевать, — участливо сказала Лена. — Не, не буду я вас подставлять. Янс откинулся, сунул руку в карман своих треников и произнес с расстановкой. — Еще гостиниц нужен? — Хватит, вы эту не допили, — отозвалась Лена. Янс с натугой вытащил из кармана и поднял, сжимая в вытянутой руке, черный пистолет. Он держал пистолет высоко, как будто собирался пальнуть в потолок. «У меня всегда заряженный», — победно оскалился. Пистолет был небольшой, блестящий, как игрушечный. Лена беззвучно застыла у окна. Виктор, лениво жуя, заметил глядя в сторону. Лен, по-моему, пересолила. Оружие имею, на случай чего. Янс положил пистолет между рюмкой и тарелкой. Я одному рад. Свобода есть. Буднично спрятал пистолет в штаны. Свобода есть, вот и рискую. А как ты хочешь? Страну за один день не переделаешь. Мозги не поменяешь. Годы нужны. Я, может быть, хворост. Вы хворост. И дети наши хворост. Потом, потом, не скоро, в двадцать первом веке. Он не договорил. Хозяева молчали. Можно покурить? Спросил Янс. В окно, сказала Лена. «На улице», — сказал Виктор. Янс повернулся к Лене. «Значит, все будет окей?» «Ты кого слушаешь?» — вмешался Виктор. «Ты меня послушай. Она всех всегда утешает. Она и мачехи свои говорила. До стада живешь, а то и восьмидесяти не было. Сгорела заживо. Троллейбусы горели. Видел новости? Это наша Валентина горела». Лена сделала несколько шагов к дверям, настороженно прислушиваясь. «Что там?» — спросил Янс тихо. «Ничего». Лена скользнула по нему прохладным взглядом. «Коза». Орет, отсюда слышно. Кормить надо, доить надо. Танька смылась, про нее забыла. Пойду разбираться. Под такие разговоры толком не поешь. Понял. Янс с неожиданной проворностью вскочил из-за стола, качнулся и схватился за нее рукой. Виноват, у вас забота полон рот, а я. Мужика спаиваю, да? Ухожу-хожу. Ухожу. Переживаю я, милый. Душа стонет, что-то чует. Спасибо, хоть душу отвел. Размахивая руками, он вылетел из гостиной. Он в таком состоянии убить может, сказала Лена. «Меня бы убило, а ты бы с ним пировала», — сказал Виктор. «Ты что несешь такое? Ночевку при живом муж предлагает». «Да я знал, что он откажется. Я просто поддержать хотел. Его ж трясет всего». «Что, я не видел, как ты на нее смотрела?» «Ой, Вить, не надоело?» Ася, открывшая рогом сарай, стояла среди огорода и объедала салат. Она подняла голову, узнала хозяйку и длинно с болью и радостью закричала. Лене пришлось растолкать мужа, раздевшись до цветастых семейных трусов, тот прикорнул на диване. «А кто доить будет?» Она щипала его за задницу сквозь сатиновую ткань и стыдила в ухо. «Соседа попроси», — лепетал он сонно. Уже просила. Он не умеет ничего, только целоваться. «Чего?» — Виктор, не разлепляя глаз, взметнулся мясной громадой и спустил ноги, на шаривые тапки. «Одежду на пол побросал», — укорила Лена. «Носки нестиранные». «Вот и постирай». Ногти отросли. Каменные. Смотреть страшно. Их-то сам постриги, не маленькие. Я тебе не мамка, верно? Иди. От Татьяны помощи не дождешься. Вся в тебя. Да или козу, как обычно, на веранде. Виктор сжимал шерстяные бока голыми ржеватыми ногами и, разгоняя сонливый стихмель, читал торжественно стихи Бориса Гунько, который запомнил из газеты «Молния». Это злые стихи. Нету в них ароматов, поэтических роз, обывательских грез. Это казнь за грехи, это из автоматов, смертоносный огонь за измену и ложь. Кто-то скажет, стихам не хватает шлифовки. Да какая шлифовка, когда надо стрелять? Коза заблеяла, мотнула головой, ударила копытцем. Ты что творишь, возмутился Виктор, ты и так сосок оторвешь. А ты мне не зли. А где Таня? Вспомнил. Таня пришла домой, когда отец смотрел программу «Шестьсот секунд». Он, попутно разбив тарелку, нажарил сковороду картошки с грибами и, отгрузив себе половину, уплетал перед телевизором по достатке водки. Он раскисал в каком-то ужасно приятном расслаблении. Невзоров показывал репортаж «Застава» о российских пограничниках, атакованных духами на границе Таджикистана с Афганистаном. Бой длился сутки, из 40 солдат в живых осталось 18. А кровавленные, в бинтах, голые по пояс, с бритыми головами, они рыдали на солнцепёке, пытались равняться и все время повторяли бля. Раненый лейтенант по фамилии Мерзлихин докладывал срывающимся голосом, что застава выдержала удар. Из прихожей доносилась. «Мать с ума сходит. Коза орет, а ты?» «Она всегда орет. Ты где шлялась? В каком ты виде? В чем это ты? А что с глазами?» «А что с ними? Красный? С волосами что? Что не так? Ты как разговариваешь? А ну дыхни. Витя." Не мешайте смотреть. Лена подскочила к нему. Тебе до дочери дела нет? Досмотрю да и разберусь. Смотришь всякую дрянь. Хорошие, не мешай. Хорошие. Людей убили, ему хорошо. Мальчишки плачут, он доволен. Отойди, не загораживай, это офицеры наши, кровь проливали. За что? Помолчи. Надоели, давно пора вывести войска из разных мухосрансков, а вам все не имется. Вам, не нам. Нет, вам, вам. «Спать иди!» – резко махнула на рукой на заглянувшую в гостиную лунатичную Таню.